Глава восьмая. Париж. андрея жила в Кортье-де-Терн, где ее старинный дом вместе со всеми прочими Ждал нашествия неуемных городских реставраторов. В подъезде было темно, только биофлуресцентные полоски Фудзи electric едва тлили над ветхой стенкой маленьких деревянных ячеек. У некоторых даже не сохранились на месте дверцы с прорезями. Марли знала, что когда-то почтальоны ежедневно проталкивали в эти щели квитанции и письма. Что-то очень романтичное было в самой этой идее. Однако ячейки с их желтеющими визитными карточками, оповещавшими о роде занятий давно исчезнувших жильцов, почему-то всегда действовали на неё кунетающе. По стенам коридора змеились разбухшие кабели и оптоволоконные провода. Каждая связка – потенциальный кошмар для какого-нибудь бедняги-монтёра. В дальнем конце коридора через открытую дверь с панелями из линзового стекла виднелся заброшенный внутренний двор, где от сырости влажно блестел булыжник. Когда Марли вошла в парадное, консьерж сидел во внутреннем дворике на белом пластмассовом ящике, в былые времена служившем упаковкой для бутылок воды Эвиан. Консьерж звено за звеном терпеливо смазал черную цепь от старого велосипеда. Когда Марли стала взбираться по первому лестничному пролету, он поднял на нее глаза, но не проявил особого интереса. Мраморные ступени давно потеряли былой блеск, покрылись шершавыми выбоинами от ног бесчисленных поколений жильцов. Квартира Андрея находилась на четвертом этаже. Две комнаты, кухня и ванная. Марли приехала сюда в последний раз, заперев свою галерею, когда стало больше невозможно встать в импровизированной спальне, маленькой комнатке за складом, которую она делила с Алином. Теперь этот дом вновь грозил вернуть ее в замкнутый круг депрессии. Но ощущение новой одежды и опрятный стук каблучков по мрамору удерживали от этого. На Морли было просторное кожаное пальто, несколькими тонами светлее сумочки, шестинная юбка и шелковая блузка от Пари Изетан. Сегодня утром она постриглась в предместе Сент-Оноре у берманки с немецким лазерным карандашом. Дорогая стрижка, утонченная, без излишней консервативности. Марли коснулась круглой пластины, привинченной в центре двери андрея Услышала, как та тихонько пискнула, считывая линии и завитки отпечатков пальцев. «Андреа, это я!» – сказала она в крохотный микрофон. Последовала череда щелчков и позвякиваний. Эта подруга открывала дверь. И вот Андреа стоит на пороге в лужице воды и старом махровом халате. С полминуты француженка восхищенно рассматривала новую прическу Марли, потом улыбнулась. «Так ты получила эту свою работу? Или просто ограбила банк?» Переступив порог, Марли поцеловала подругу в мокрую щеку. «Судя по ощущениям, понемногу того и другого», рассмеялась она. «Кофе, — сказала Андреа, — с вареном кофе, со сливками». «Мне нужно ещё сполоснуть волосы, а твоя прическа просто чудо!» Она исчезла в ванной, и до Марли донёсся плеск воды по фаянс «Я привезла тебе подарок!» – крикнула вслед Марли, но Андреа её не расслышала. Пройдя в кухню, Марли налила воды в чайник, зажгла плиту от старомодной электрозажигалки и начала рыться на заставленных всякой всячиной полках в поисках кофе. «Пожалуй, да», – говорила за кофе Андреа. «Теперь понимаю». Она рассматривала голограмму шкатулки, которую Марли впервые увидела в Верековском конструкции парка Гауди. «Это в твоем стиле». Она тронула клавишу, и брауновская иллюзия исчезла. За единственным окном комнаты небо, будто причудливой гравировкой было разукрашено венчиками перистых облаков. «Что до меня...» Это слишком угрюмо, слишком серьезно. Как эти работы, что ты выставляла в своей галерее? Ну, значит, это может только одно. Гер Вирек не ошибся в выборе. Ты ему решишь эту загадку, а учитывая заработную плату, я бы на твоем месте с этим не торопилась». Андреа щеголяла в подарке Марли. Дорогой, с восхитительным количеством мелких деталей мужской блузи, из серой фламандской фланели андрея просто обожала вещи такого стиля и ее радость при виде блузы была очевидной Блуза былала почти под цвету глаз и великолепно оттеняла пепельные волосы он просто ужасен этот вирок мне кажется марли запнулась охотно верю отозлась андрея прихлебывая кофе а ты что ждала что денежный мешок окажется приятным или хотя бы нормальным типом В какой-то момент мне почудилось, что он не совсем человек. Я очень отчетливо это почувствовала. А он и не человек, Марли. Ты разговаривала с проекцией, спецэффектом. И тем не менее, она беспомощно провела рукой и тут же почувствовала досаду на саму себя. И тем не менее, он очень-очень богат. «И платят тебе кучу денег за то, чтобы ты сделала что-то, к чему ты, возможно, уникально подходишь!» Улыбнувшись, андрея расправила тщательно заглаженный угольно-черный манжет. «У тебя ведь не такой уж богатый выбор, правда?» «Знаю. Пожалуй, это меня и тревожит». «Ну, – протянула Андреа, – я думала, что смогу ненадолго оттянуть этот разговор, но у меня есть еще кое-что...» Что может тебя встревожить? Если «встревожить» здесь подходящее выражение. Да? Я подумала было. Может, вообще не стоит тебе об этом говорить? Но уверена, что рано или поздно он все равно до тебя доберется. Я сказала бы, он чует деньги. Марли осторожно поставила пустую чашку на заваленный журналами столик из индийского тростника. У него очень острый нюх на такие вещи. Когда? Вчера. Началось, думаю, примерно через час после того, как должно было состояться твое собеседование с Вироком. Он позвонил мне на работу. Он оставил записку здесь, у консьержа. Если я уберу экранирующую программу, она кинула на телефон, уверенно он позвонит в течение получаса. Вспомнился взгляд консьержа по велосипедной цепи. «Он сказал, что хочет поговорить», – продолжала Андреа. «Только поговорить. Ты хочешь поговорить с ним, Марли?» «Нет», – ответила она голосом маленькой девочки, высоким и ломким. А потом он оставил номер. Вздохнув, андрея медленно покачала головой, потом сказала. «Да, конечно, оставил».